495. Можно образ себя, наделенного желаемыми качествами Духа, послать нам для утверждения. Он будет у нас пребывать, поддерживаемый нами, но связанной нитью живой с Своим Творцом. Можно создать скульптурное изображение себя, являющееся выражением будущих достижений, соединенные крепкими узами с тем, что представляет собою в настоящее время породитель Его для преображения того, что есть, в то, что будет. Путь достижений – долг. Эволюция духа не имеет конца. Но определенные ступени этих достижений и те формы, в которые они выливаются, можно представить себе совершенно четко и ясно, и представив, и тщательно оформив, посылать нам для утверждения. Скажите, какими хотели бы вы быть и видеть себя в будущем? Вложите желание и сердце в рисуемый образ, устремлением насытьте его и нам отошлите. Пусть самое яркое воображение, но основанное на знании эволюции, ее законов и путей развития духа, будет помощником вам в процессе скульптуры вашего духа, дабы знали вы четко, к чему вы идете и чем устремляетесь стать в каком-то будущем, далеком или близком, не все ли равно. если идеальная форма эта достаточно высока. В будущем близком легче достигнуть, ибо в короткое время далеко не уйти. Но в будущем дальнем, возможно, даже ступень планетного духа. Могучую силу ведущего облика этого следует осознать, ибо по нему и будет строиться земное направление выражения человека. Как бы вне времени можно поставить его, чтобы через все воплощения сохранить огненные устремление к реализации этого образа в себе. Ученик, знающий свой путь, ясно представляет себе, чем он должен стать со временем. Можно не жалеть ни сил, ни воображения и имеющихся знаний на создание ведущего облика духа, который дух поведет к недосягаемым ныне вершинам. В принципе, идеал этот выражен словами владыки «вы боги». Но конкретно индивидуальная форма его зависит от устремленного духа, огненно хотящего воплотить в свои сущности его свойства. Многие, большинство, не знают, чего хотят. Неопределенность устремления порождает и неопределенность достижений. Но знающий точно и четко и к нам устремивший желание свое получит по созвучию и соответствию. Создав идеальный образ себя, его утвердив через нас и оставив в твердыни, можно стремиться к тому, чтобы с ним слиться. Можно порой как бы входить в него и выражать его сущность собой. Учением жизни дается этот прообраз будущего человека, дабы знали люди направление эволюции и куда им идти. Но ведущую силу, оформленную индивидуальным стремлению. Вложить в него должен сам человек по разумению своему, по желанию своему и в созвучии с своей индивидуальностью. Каждый планетный дух, каждый владыка имеет свою особую, ярко выраженную индивидуальность и свои лучи. В процессе кристаллизации духовного облика будущего человека личное начало уничтожается, но индивидуальность сохраняется во всей полноте своеобразия и неповторимости накоплений. Потому и строит индивидуальный свою человек себе сам, бессмертную сущность свою, воплощающуюся в смертные оболочки, чтобы достичь совершенного в них себя выражения. Временное и личное в построении этом отбрасывается, и индивидуальное неприходящее остается. Достоинство духа, власть над материей и оболочками, овладение огненной силой, качество спокойствия и равновесия и все прочие свойства Дхиани утверждает в себе человек через идеальный образ себя, создаваемый волей его в нашей твердыне. Мы же его утвердим для него, ибо самого желал он свободную волей своей стать тем, кем он хочет. Заставить стать лучше не можем, но поддержку и помощь дадим, если уявлено стремление.